«Лина, можно поинтересоваться, почему ты полуголая бродишь ночью по замку?» Взяла я себя в руки. «Что?» Она невинно моргнув, оглядела себя. «Почему это полуголая? Я вполне прилично одета, на мне длинная ночная сорочка». «Ну да, ну да, если не считать того, что она абсолютно прозрачная, а по бокам разрезы до талии, то ты действительно в длинной ночной сорочке» проворчала я. «Вот ведь эльфийка!» «Ах, леди, не завидуйте!» Она приняла соблазнительную позу, стрельнув глазками Веролева. «Итак, я жду объяснений!» нахмурилась я. «У меня здесь не бордель, и ты не у себя дома. Что ты ищешь в коридоре?» «Ах, да, я просто так, пить захотелось, вот и решила сходить в кухню». Она потянулась, и пригладила прозрачную ткань, а я мрачно покосилась на Рила, наблюдавшего за этой девицей. «Пить, значит? Пересвета сейчас принесет в твою комнату еще один кувшин воды, вдобавок к тому, что там уже стоит». «Ой, вот спасибо!» Лина улыбнулась, обшарив взглядом холл и задержав его на шторе, чуть шелохнувшись в этот момент. А вы случайно не знаете, его высочество Асберт уже ушел отдыхать? А тебе зачем? Я хотела пожелать ему спокойного сна. Крадущимися шажками эльфийка направилась в сторону окна. «Думаю, он уже спит», — подал голос Эролиф. «Да, я стучалась к нему, а мне никто не открыл». Охотница неумолимо приближалась к тайнику своей жертвы. «Стоять!» Тихо произнесла я. Но, похоже, что-то такое было в моем голосе, что замерли все. Лина с поднятой ногой. Эрелев, собравшийся преградить ей путь к окну. И Пересвета, которая уже почти дошла до лестницы. Лина, марш в свою комнату. Пересвета, принеси нашей гостье воды. Эрелев, поищи его высочество. Возможно, он заблудился на новом месте. Ой, какая вы скучная! Эльфийка передернула плечами, всколыхнув, «много чего всколыхнув, у меня столько нету». А я нехорошо прищурилась, проследив взглядом, куда смотрит Эрелив. Поймав мой взгляд, он перестал улыбаться, а Алина ощутимо струхнула и стала задом пятиться в коридор. В гробовой тишине мы дождались, пока захлопнется дверь в ее комнату, И только тогда из-за шторы выглянул Асбрид и облегченно выдохнул. «Пересвета, погоди!» – позвала я домовушку. отведи пожалуйста, его высочество в комнату рядом с покоями Эйларда. Она вроде пустует, но сначала запри на решетку то крыло, в котором отдыхают наши гости. Нечего по ночам бродить по замку в одиночестве». «Хорошо, хозяйка!» Посмеиваясь, она поманила Асберта, который, так и не сказав ни слова, шмыгнул за ней. Только оглянулся напоследок в коридор, куда удалилась Лина. А я, мрачно развернувшись, направилась к своим покоям. «Вика!» — Эрлиф догнал меня и положил руку на плечо. «Спокойной ночи!» Не оборачиваясь, я стряхнула его руку и закрыла перед его носом дверь. «Вот же все мужики!» Обидно было до ужаса, а ревность откровенно душила. «Я, конечно, понимаю, что грех было не посмотреть на то, что выставляют на обозрение, но, блин, я же рядом стою, и он только вчера мне в любви клялся, а сам...» Я смахнула злую слезинку. Всего несколько дней назад мне было все равно, как на него вешаются девицы и как он сам не отказывает себе в том, чтобы смотреть на них, а вот сейчас...» Оказывается, я ужасная собственница и ревнивая к тому же. Ну и черт с тобой! Нравятся полуголые блондинки сколько угодно, но без моего участия. Я вообще могу самоустраниться и плевать мне на традиции обручения Лили Реи. По земным обычаям я в любой момент могу вернуть кольцо. И все. Я шмыгнула носом и, пройдя мимо двери в спальню Рилла, демонстративно заперла ее на засов. На следующий день Я дулась на Эрелива. Он пытался со мной поговорить, но настроения что-либо выяснять у меня не было. Ничего конкретного я ему предъявить не могла, но смотрел на полуголую девицу. Но на грудь ее пялился, так ведь руками не трогал. Сам к ней не лез. А то, что я ревную, как дура, так это мои проблемы. От этого я злилась еще сильнее. Асберт весь день прятался от Лины, а она, словно взявший след гончий пёс, раз за разом его находила, где бы он не укрывался. Народ в замке уже не скрывая сделал ставки, кто кого. Ренард не вмешивался, похоже, ему тоже было интересно. К тому же, такая школа выживания для отпрыска! Какой же правитель откажется? Один раз Асберт уже лопухнулся, подсунув мне зелье, теперь расплачивается. А я просто злорадствовала, Над Асбертом, ибо это была моя месть за зелье, над Эолиной, так как это тоже была моя месть за наглость и хамство. Поэтому лично я наслаждалась этими играми в кошки-мышки. И, похоже, мышка Асберт скоро попадется в мышеловку, а точнее в мягкие хищные лапки. Так и прошел день. Правители работали, в перерывах гуляли по пляжу, смотрели фильмы, Асбрид удирал от Лины, а я занималась делами и избегала выяснения отношений с Рилом, который видел, что я злюсь. К ночи нам пришлось снова менять комнату для Асберта. Уж не знаю как. Правда, что ли, у эльфов нюх, как у собаки, но эта ушастая проныра нашла его новую комнату и пыталась в нее проникнуть. И принц сбежал ко мне, слезно умоляя о помощи. Ха! Третий день... Пошел по тому же сценарию, только вот теперь Лина, поняв, что так просто наследник верховного лорда демонов сдаваться не собирается, пошла в еще более активное наступление. После завтрака Назур, давясь от смеха, шепнул мне, что Эолина зажала Асберта в углу и пытается поцеловать, а тот никак не решается врезать ей, ведь это же скандал, но и отцепиться никак не может». Посмеиваясь, я отправила на помощь Асберту Эйларда, попросив его увести жертву на пляж, тренироваться в защитных заклинаниях, чтобы проверить, чьи лучше, человеческие или демонические. Асберт бежал за Эйлардом с таким энтузиазмом, с каким, наверное, не летел в постель к своей любовнице, если она у него есть. Элина злилась и, судя по мрачным взглядам, что-то задумала. А за ужином... Лина решила устроить показательное выступление. То ли желая вызвать ревность Асберта, то ли забыв о моем предупреждении, она захотела урвать куш побольше и переключила свое внимание на лорда Ренарда. И вот тут пришла очередь Селены ревновать, а Ренарда нервничать. Эльфийка вышла к столу в настолько откровенном платье, что даже я, будучи землянкой, слегка опешила. А дальше... Переключившись на Ринарда и периодически бросая взгляды на Асберта, Лина пошла в атаку. «Ах, лорд Ренард, вы такой мужественный!» «Лорд!» «Это с томным придыханием!» «А вы не нальете мне вина?» «И все в таком духе!» Селена начала мрачнить, а я поняла, что с нашей лесной гостьей скоро случится что-то страшное. «И точно!» После того, как Эолина в какой-то момент наклонилась к Ренарду, чтобы попросить у того очередную порцию вина, и прижалась к его руке своим почти до пупа оголенным бюстом, над ней промелькнула маленькая молния. А в следующую секунду все с изумленными возгласами вскочили из-за стола. На стуле между Асбертом и Ренардом сидела белая пупырчатая жаба. «А где?» – растерянно спросил асберт «Это что?» – не менее изумленно прогудел Ренард, глядя на белое земноводное. «Вика, твоя работа?» – очень тихо спросил Эролиф. Издала звук и Алина. А в том, что это была именно она, я не сомневалась ни минуты. «Да, Алина!» – встав я обошла стол и и наклонилась над бородавчатой белой жабой, так и не ответив никому на невразумительные вопросы. «А я ведь тебя предупреждала!» «Леди!» «Ко мне подошел Албрит». «А почему она белая?» «Блондинка, потому что...» «Я пожала плечами». «Какая гадость!» Король брезгливо поморщился. «Мой идиот еще легко отделался, похоже!» Я промолчала в ответ... «На эту провокационную реплику? Ну, не говорить же королю, что его сын и правда идиот! Не поймет ведь, это он может сына хоть идиотом, хоть придурком назвать, а другим-то нельзя!» «Так это действительно Ларри и Алина?» Принц Асберт вытаращил глаза, все еще не веря. «Ну, надо же! А почему такие странные звуки?» Калбрито приблизился Кирин. Я всегда считал, что лягушки и жабы квакают. Ну, вероятно, у меня в голове сработал стереотип на звуки. Такой странный крик на земле издает одна единственная порода земноводных. Тихоокеанская древесная лягушка. Живет в Голливуде. Это своего рода фабрика грез. Там снимается большинство фильмов. А звук этот часто используют в звуковых заставках. Вот, наверное, у меня... Это нечаянно и щелкнуло. «Да?» Ренард тоже не выдержал и наклонился, внимательно разглядывая жабку. «А какие звуки издают остальные ваши лягушки?» «Ну, русские как-то все больше квакают. Немного похоже на утиное кряканье, а прочие по-разному. В Таиланде лягушки говорят «оп-оп». В Алжире «гар-гар», в Польше «кам-кам», в Японии Керо-киро. А в Корее? Гегул-гегул. Ничего себе! Правители переглянулись. А вы откуда все это знаете? И какие еще звуки бывают? Я знаю, так как иногда смотрю по телевизору передачи про животный мир. А еще могу перепутать, но вроде еще те, что живут в Аргентине, издают звук бьерп. Бенгальские говорят гангор-гангор. «А те, что квакают на хинди, это я не смогу произнести. Нечто отдаленно похожее на миоко, миоко, только гнусаво». «Да, а что теперь будет с Лерри и Алиной?» Албрит протянул руку и осторожно прикоснулся пальцем к пупырчатой спинке. <клево> Тут же завопила та, и все вздрогнули. «А что с ней будет? Я ее предупреждала». «Даже думать не смей о том, чтобы увести жениха у леди Селены, не так ли, Иолина?» <как> «Виктория, а это навсегда?» – на меня смотрела Селена. Выражение глаз у нее было неоднозначное. Вроде как изумление, сочувствие, но в то же время некое удовлетворенное женское злорадство. «Ну да, мы, женщины, существа добрые и милые» если только всякие мымры не пытаются у нас отбить любимых мужчин. Очень хорошо понимаю, Селену. Прям-таки не знаю. Задумчиво осмотрела я жабу. Лина, не послушалась, сама виновата. Вот теперь будешь квакать и питаться мухами, пока не перевоспитаешься и искренне не раскаешься в своем безобразном, невоспитанном и хамском поведении. Приняла я решение. «Виктория, вы страшная женщина!» Ренарт внимательно посмотрел на меня и перевел взгляд на сына, и тот поежился. «Ну что вы, Ринард? я ласково улыбнулась, и демон-отец сделал назад маленький шажок. Я сама кротость и доброта, если меня не обижают и не пытаются покушаться на то, что дорого моим друзьям. А леди Селену я считаю своим другом!» Кошлянул Албрит и вернулся к волнующему его вопросу. «Даже не знаю, кому больше не повезло, Гестилу или Лэри. «А Гестил это кто?» Полюбопытствовал князь Кирин. «А это мой младший отпрыск, который обидел нашу фею. Вот теперь восемь лет будет мекать и есть траву». Король мельком мазнул по мне взглядом, словно ожидая реакции, но я прикинулась ничего не понимающим веником. И все три правителя многозначительно переглянулись и потом дружно посмотрели на Асберта, чего тот ощутимо побледнел. «Ну, а вы что скажете, ваше высочество?» – любезно обратилась я к принцу. «Да что уж тут скажешь!» – мрачно посмотрел на меня наследник Ренарда. «Все осознал. Приношу вам свои глубочайшие извинения. Был неправ, а Элина...» Он поморщился и обреченно вздохнул. «В чем-то тут есть и моя вина. Буду перевоспитывать и ухаживать за ней, пока не найдем способа вернуть ее к родителям. Не на болото же ее выселять!» Под нашими внимательными взглядами и под истеричные вопли... <как> он осторожно двумя руками поднял белую жабу и вышел с ней из столовой. «Ой, ну надо же, какой трогательный поступок!» Я недоверчиво проводила взглядом удаляющегося демона. Похоже, не такой уж он и плохой. Совестливый вот оказался. Пожалел дурную эльфийку. Взялся за ней приглядывать.